Ложная тревога. Крыты и ушаты. Не складытся с утра дождливые закаты, сырые вечера, проглоченные слёзы во вздохах темноты и зовы паровоза с шестнадцатой версты, и ранние потемки в саду и на дворе, и мелкие поломки. И все, как в сентябре. О днём простор осенний Пронизывает вой Тоскою глашенья С погоста за рекой. Когда рыдание вдовья Относят за бугор, Я снею всею кровью И вижу смерть в упор. Я вижу из передней в окно, Как всякий год, Своей поры последний, Отсроченный приход. Пути себе расчистив, На жизнь мою с холма, Сквозь желтый ужас листьев Уставилась зима. 1941 год.